Центавра цианус. Первая половина его производится от имени греческого мифологического существа Центавра, изображавшегося в виде лошади с туловищем бородатого человека, несущего в руке зажженный факел. Один из Центавров по имени Хирон, отличавшийся умением лечить целебными травами, нашел, что сок василька, особенно Центавра Джасея, обладает драгоценным свойством заживлять раны и исцелил им себе нанесенную отравленной стрелой Геракла рану. Это и послужило поводом назвать растение Центавра. Что касается второй половины названия Цианус, то она по-латыни просто обозначает «синий». Это научное название было дано Васильку лишь В 18 столетии, когда известный шведский ботаник Линней впервые привел в порядок всю ботаническую систему и дал всем известным в то время растениям названия согласно их отличительным признакам или историческим данным. У древних василек был известен под общим названием цианус. Василек издавна считался одним из лучших цветов для плетения венков – И потому спрос на него, уже начиная с XVI столетия, был так велик, что некоторые предприимчивые садоводы стали его разводить у себя в садах. Особенно нравился всем его чистый синий цвет. Цвет этот побудил даже избрать его символом верности и постоянства. Однако вследствие того, что цветы василька принимают иногда красноватые или беловатые оттенки, находились люди, которые считали его наоборот, примером «непостоянства». В руководствах того времени о значении цветов говорилось «Тот, чье сердце непостоянно, кто сам не знает, на чем ему остановиться, и мирится с такого рода колебанием, тот пусть носит васильки, так как цветы эти, будучи синими, веселы и обладая способностью переходить в белый цвет, недолго сохраняют свою основную окраску». Из всех народов Европы наибольшей любовью и популярностью василек пользовался у немцев. Его любили император Вильгельм I и его мать королева Луиза. О том, как он стал их любимцем, рассказано в одном немецком журнале. Как всем известно, император Вильгельм I страстно любил цветы, и потому в день его рождения весь стол, предназначенный для размещения подносимых ему подарков, постоянно был сплошь уставлен чудными букетами роскошнейших цветов, которые он принимал всегда с наибольшим удовольствием. При этом, однако, среди пышных цветов теплицы садов должен был быть и скромный василек, его любимец, напоминавший ему его милое, хотя и горькое прошлое. Предпочтение, которое он оказывал этому синенькому полевому цветочку, было связано в основном с тем, что цветок этот любила его мать, королева Луиза. Но были и другие причины, вернее, события, предопределившие его любовь к Васильку. В тяжелые времена наполеоновских войн, когда Бонапарт сделался повелителем всей Европы, он жестоко мстил немецким государем, примкнувшим к антифранцузской коалиции. В это время, в продолжении двух лет, С 1806 по 1808 прусская королева Луиза была вынуждена бежать из Берлина и укрываться в Кёнигсберге, где проводила лету и зиму в небольшом расположенном близ заставы поместья. Уединенные жилище, жизнь вдали от всяких политических тревольнений, благотворно подействовали на разбитые нервы королевы и помогли ей несколько успокоиться. Она гуляла в громадном лесу из столетних сосен со своими детьми и старалась привить им основные понятия о добре и зле. И вот однажды утром, когда гуляя, как всегда, со своим сыном, ставшим впоследствии германским императором Вильгельмом I, и своей дочерью, принцессой Шарлоттой, ставшей русской императрицей Александрой Федоровной, мать императора Александра II, она хотела уже возвратиться в свой парк, как к ней подошла крестьянская девушка, ждавший ее у ворот с целой корзиной басильков и предложил их купить.